Если панк-рок это свобода, то сознание это смерть-свобода. И некоторым лучше туда не возвращаться. Из милицейского протокола задержания. Глава десятая. Панк-рок как образ жизни. И наоборот. Вот ты говоришь правила. Нет? Не говоришь? Ну пофиг. Думаешь. Вот ты думаешь правила. Конечно, они есть, и большинство из них надо соблюдать. Глупо, конечно, пытаться выделиться из толпы мирового сообщества баз гитаристов играя на расстроенном инструменте. Просто потому, что так никто не делает. Во-первых, делают, а во-вторых, ну ты понял, всякому правилу свой фрукт. Тем более, что у нас в стране все-таки скорее не правила, а традиции. И хоть пишет классик, что традиции — это единственное, что отличает нас от животных, но если традиции эти хреновые, то совсем уж скучно жить. Это я все к чему. К тому, что тем веселее и необычнее, когда кто-то, несмотря ни на что, пусть даже не нарочно, делает что-то, выходящее за рамки обыденности, и это ему сходит с рук. И поскольку для меня все, что я пишу, не какие-то веселые истории, а просто жизнь — то вспоминать я буду все подряд, а ты сам смотри, что тут смешное, а что серьезное. Дело было в там-таме. Как уже, наверное, всем известно, в этот по-настоящему свободный клуб ходили и панки, и растаманы, и алисаманы, и прочие аудиоманы, да и просто люди, любящие современную культуру. Повадились туда ходить и менты. Бывало, они приходили просто побегать. Придут такие, побегают, в масках с автоматами и бронекасках, да и домой пойдут. Надо помнить, что клуб находился на острове, и поэтому все, кто не успевал на метро или до развода мостов, ночевал на этом острове. А ведь ментам еще оружие надо сдать, помочь друг другу снять свои бронеливчики с запасными обоймами и так далее. Не знаю, зачем они это все на себя надевали, когда к нам приходили, но тем не менее. Иногда они прибегали и загружали посетителей в воронки, сколько влезет, и увозили к себе в ментовку. А иногда и просто прибегали, пиздили всех подряд прикладами и убегали. Убогие развлечения, одним словом. Особую скуку их поведения наводило тем, что в последний год существования клуба они прибегали каждую неделю. То есть к ним начали относиться уже как к мебели. На улице дождь, в зале накурено, пробежали менты. После того, как мне пару раз сунули под нос АКМ с подствольным гранатометом, с уже вставленной гранатой, я понял, что мы с ментами не так уж и отличаемся. Они пьяные, я накуренный, и все мы рано или поздно смертны. Поэтому я решил никогда от них не прятаться по углам, тем более, что с собой я никогда не ношу. Так что, как только начиналась облава, я брал пиво и садился на самое видное место. Удобный такой подоконник прямо напротив входа. Менты забегают строем. Первым делом видят этот подоконник и всех, кто на нем сидит, и бегут дальше по темным углам. А всех, кто сидит на этом подоконнике, не трогают, потому что хватать первого встречного считалось неспортивным. А ты сидишь такой, наблюдаешь. Так вот... Однажды шум, гам, крики, менты. Взяв пиво, я иду на свое любимое место, и что я вижу? Оно занято. Там сидят совершенно кислые Петя из группы «Внезапный птиц» со своим другом, выдающимся композитором. А над ними, как коршуны, склонились ОМОНовцы и пытаются о чем-то поговорить. Совершенно безрезультатно. Поскольку повернуться спиной и уйти означает присоединиться к тем, кто убегает от ментов, стою рядом, типа в очереди, жду, когда Петя с другом и менты освободят мой подоконник. А ОМОНовцы и так, и этак, ну никак не получается завязать сколь-нибудь внятный разговор с ребятами. Ну нет в данный момент их в этой вселенной, позвоните позже. Что же делать? И вдруг открывает Петя глаза, условно и говорит тщательно, копируя манеру Сида Баррата, то есть тихо, медленно и с большими паузами, показывая рукой на свой накладной карман на груди. — В этом кармане двадцать пять кислоты И если ты его тронешь, то получишь по башне. — Такие вот герои рок-н-ролла, а ты говоришь кстати, еще историю вспомнил, о том, как Горшка не взяли в ментовку, и мы его долго потом этим стебали. Было это в другой уже день, хотя кто его знает. Решили мы как-то с Горшком проехаться до отдела милиции на Воронке. Ну и ментов с собой взяли, а что им, пешком идти, что ли? Но не получилось. Рассказываю. Очередная облава в Тамтаме. Вывели менты на улицу народ из особо буйных, расставили там у стенки и давай наручники надевать. А это довольно болезненная процедура. То есть тебе надели, и это довольно больно, и ты начинаешь орать. А мент так щелк, и еще на одну рисовку затянул. Это еще больнее, ты начинаешь еще громче орать, ибо это бессмысленная жестокость. А он щелк, еще... Короче, по ощущениям, напоминает, как будто он ручку громкости поворачивает, пока ты сам не поймешь, что орать бессмысленно и можно только молча терпеть. Ладно, надели всем наручники. Давай теперь людей в машину грузить. Людей-то поди много, а машин-то поди мало. Во как! Набили воронки под завязку и даже в два слоя. А на горшке воронки уже кончились. Остался только жигуль, но там на заднем сиденье уже пятеро или шестеро в наручниках и Горшок туда явно не влезал. Тогда мент с переднего сиденья говорит, «Садись ко мне на колени, тут недалеко ехать». Что правда? Горшок аж подпрыгнул от возмущения. Мол, к тебе на колени? Да ты чё, пидор, что ли? Да ни за что! И сразу всем видно, что он не поедет на коленях у мента. Он это очень выразительно сказал. Тогда другой мент говорит, «Ну, раз так, то отдавай наручники» и снимает с горшка наручники, садится за руль, и мы все уезжаем, а горшок в одиночестве остается. Как мы потом его стебали по-дружески, было очень смешно. Сначала я вывел тему, что горшок настолько плохой панк, что его даже из ментовки выгнали, точнее, не взяли. А где-то через пару недель встречаю его у Василия Островской и говорю, что ты за человек-то такой? А что такое? — отвечает он, не понимая, о чем речь. «Довел человека до слез и... А что такое?» «Кого?» — пытается вспомнить Горшок. «Как кого?» — говорю. «Да парня того! Мы его потом утешали всей тусовкой». «Да какого еще парня? Объясни, в чем дело?» Горшок видит, что я говорю серьезно, и начинает нервничать. «Да что тут объяснять-то? Думаешь, он после этого будет с тобой общаться?» «Нет, не будет. Так и просил передать». В следующий раз даже не подойду к нему, пусть и не просится с нами». «Да о чем вообще речь?» Горшок замечает смешинку в моих глазах, и я сдаюсь. «Пацана, помнишь, обидел? Не сяду к вам на колени и все!» — кричал. «Думаешь, почему он уехал?» — обиделся. «И больше сказал, тебя забирать не будет, даже и не просись».